Когда Болеслав вернулся, еда была почти готова, и вокруг разносился просто изумительный аромат. Во всяком случае, Шурка была готова проглотить котелок целиком, настолько она проголодалась. Как хорошо, что ваши милости вернулись, обрадованно воскликнул Иржик, увидев хозяина. Похлёбка получилась на славу, и было бы очень неприятно, если бы она остыла или её съели без вас. Хорошо, хорошо, прервал тот его излияние и повернулся к Марте. Сударня, покормите её Светлость, пока у нас есть время. Скоро должен появиться лодочник. Ситуация осложнялась только тем, что у них не было ни тарелок, ни мисок, да и ложки было всего две: небольшая серебряная помаранца и оловянный черпак его слуги. К тому же, похлёбка была ужасно горячей, но мать зачерпывала понемногу, и под уф остужало варево, которое с удовольствием полетало девочка. Вообще-то Шурке было немного неудобно есть и одной, пока другие стоят и смотрят. Но выбора все равно не было, не говоря уж о том, что она была самой маленькой среди присутствующих. Поэтому принцесса решила, что все лучшее детям. И без лишних рефлексий принялась за поздний завтрак или ранний ужин. Тут разве разберешься с такой жизнью? Едва она успела насытиться, появился нанятый фон Гершевым рыбак на довольно-таки утлой лодочке. «Мошенник», — нахмурившись, воскликнул Болеслав. Ты же уверял, что сможешь переправить четырех людей с лошадьми. Верно, ваша милость, — невозмутимо парировал тот. Но я не говорил, что сделаю это за один раз. Но в твое корыто не поместится даже одна лошадь. Еще не хватало, чтобы в мою лодку залезал кто-то с копытами. Ваши лошадки прекрасно переплывут сами, а вы будете держать их по воде. Не пройдет и пара часов, как вы окажетесь на другом берегу. Черт с тобой, — выругался померанец и, махнув рукой, добавил. Но деньги ты получишь не раньше, чем мы все окажемся на землях Бранденбургской марки. Как будет угодно благородным господам, обрадовался тот и направил свой ковчег к берегу. Вам тоже надо поесть, обратился к Марте фон Гершев. Благодарю вас, но как же вы? А вы не беспокойтесь, я солдат и привык к лишениям. Что касается Иржика, то он прекрасно отобедает, пока мы будем переправляться на ту сторону. Поверьте мне, он нигде не пропадёт. Сначала в лодку сядем мы с девочкой, а затем этот прохвост перевезет моего слугу. И еще, пожалуйста, не титулуйте вашу дочь, пока мы не останемся одни. Не стоит этому прохиндею знать, кого именно он переправил. Слугу я тоже предупрежу». Так они и поступили. Шурка с матерью устроились на носу лодки, рыбак работал веслами посередине, а сидящий на корме Болеслав держал по воде лошадей. Эльба довольно широкая река, так что плыли они долго, и за все это время никто не проронил ни единого слова. Рыбако был не до того, помиранец вообще не отличался слово охотливостью, а женская половина пассажиров отмалчивалась, помня предупреждения. Но как только они переправились и перевозчик отправился в следующий рейс, маленькую принцессу стало не заткнуть. Скажите, господин Болеслав, атаковала она фон Гершова. А о чего вы не расспрашивали нас о нападении разбойников? Не было времени, Ваша Светлость, пожал тут плечами. К нам уже старый Клаус рассказал мне в общих чертах о происшествии. Вы должны были остановиться для отдыха и приготовления пищи и свернули на небольшую поляну, но там оказалась засада. Бандиты напали со всех сторон, и, не ожидавшие ничего подобного, стражники не успели оказать сопротивление. Не думаю, что вашей светлости известно больше этого. А вам не кажется странным, что засада была как раз в том месте, где мы остановились? Да, это странно, но уж это вам вряд ли известно. А вот и не угадали, я знаю, от чего так вышло. И от чего же, приподнял бровь померанец, который немного забавлял непосредственность Марии Агнессы. Начальник охраны казался предателем, хмуро пояснила Марта. Ну, мамочка, так же нечестно возмутил их шурк. Я сама хотела. Такое случается, помрачнел Болеслав и отвернулся, однако девочку было не остановить. Скажите, а вы давно служите моему отцу? зашла она с другой стороны, почуяв, что тому был неприятен разговор о предательстве. «Мы с братом первыми поступили к нему на службу», — со вздохом отвечал тот, поняв, что так просто отделаться не получится. «Тогда почему он стал бароном, а вы нет?» «У меня был перерыв в службе», — еще больше помрачнел молодой человек. «И откуда вы ехали, когда узнали нападение на нас, не унималась маленькая оторва?» «И с богемией. А что вы там делали?» «Перестань, Мария Агнеса», — не выдержала мать. «Мало ли какие дела могли быть у господина Фунгершева». А что такого, я ведь просто спросила, сделала невинное лицо Шурка. Хотя понимаю, это, наверное, военная тайна. Ну хорошо, давайте поговорим о чём-то другом. Скажите, господин Болеслав, у вас есть невеста? Это было последней каплей для молодого человека. Его лицо сначала побледнело, потом покраснело, но всё же он сумел сдержаться и тяжело дыша, 치канил в лицо своему учителю. А вот это уж ваш светлость совсем не касается. Но юная принцесса была не из тех, кого так просто можно остановить. Лучезарно улыбнувшись сбешенному ей померанцу, она с наивным видом похлопала глазами и, как ни в чем не бывало, заметила. Ну, почему же не касается? У меня вон матушка не замужем. И у матери, и у фон Гершева синхронно отвесли челюсти. Но если Марта просто покраснела, отвернулась, то Болеслав вскочил и не в силах боли выносить этой муки, бросился прочь. Что все это значит? Голосом не предвещающим ничего доброго, спросила мать: а "О чём ты?" прикинулась дур и шурка. "А о том, милая моя, что ты за последние сутки дважды чуть не выдала меня замуж. Скажи мне, на милый, что с тобой происходит?" "Дважды?" картину удивилась принцесса. "Ах, ты верно про этого противного бапры. Не волнуйся про него, я говорила не всерьёз." "И на том спасибо," глухо отозвалась Марта и неожиданно всхлипнула. «Что с тобой, мамочка?» — переполошилась виновница случившегося. «Я тебя обидела? Ну, прости меня, пожалуйста, идиотку малолетнюю. Я, честное слово, никогда больше так не буду». «Ты знаешь», — неожиданно призналась мать, — «а ведь он мне и вправду нравился». «Бапре?» — на всякий случай уточнила Шурка. «Ну да, он красавчик. Такие всегда нравятся женщинам». «Чтобы ты понимала», — засмеялась сквозь слезы Марта и взъерошила своей невероятной дочери волосы. Нет, с тобой впрям происходит что-то неладное. Я никак не могу понять, хорошо это или плохо. Прости, мама, искренне отвечала ей девочка. Просто мне пришлось быстро повзрослеть. Тебе не за что извиняться, по крайней мере, передо мной. Я твоя мать и буду любить тебя, что бы ни случилось. Но вот перед господином фон Гершом тебе извиниться совсем бы не помешал. Всё-таки он не раздумывая пришёл к нам на помощь, и без него мы бы вполне могли опять попасть с разбойником. Так что он, наш спаситель, заслуживает благодарности. А они неприличны для столь маленькой девочки, как ты расспросов. Хорошо, не стала перечить, дочка. Я немедленно пойду и попрошу прощения у этого благородного господина. Тем более, что он очень милый и ничуть не меньше красавчик, чем этот мерзкий гугенот. Ей-богу, если они все таковы, то и начинаю понимать французского короля, устроившего Варфоломеевскую ночь. Не смей никогда так говорить, снова нахмурилась мать. Если кто-то услышит, как ты оправдываешь попистов, тебе не поздоровится. К тому же мерзавцы встречаются везде, вне зависимости от веры. Это, кстати, мне твой отец говорил, а уж он-то действительно ненавидел католиков. А почему? Ну, как тебе сказать? Его собирали сжечь на костре. Ну кто? Мой отец, Курт Рашки. Господи, час отчеств не легче, ну за что? Долгая история, моя девочка. Когда твой отец появился в нашем городке, он был еще очень юн, но так красив, что мало кто мог устоять перед ним. Мы с моей сестрой Авророй не смогли. И так уж случилось, что у нее стал расти живот. «И почему я не удивлена?» — хмыкнула про себя Шурка. «Когда это вышло наружу, мой брат попытался убить твоего отца». «И что же случилось?» «Это был честный поединок», — вздохнула Марта. «Какой кошмар!» «Да уж. И тогда мой отец подкупил уже свидетелей, чтобы они обвинили юного принца в колдовстве». «Погоди-ка. Я, кажется, слышал эту историю», — начала припоминать Шурка. «Это ведь случилось в Кляйной штате». Конечно, слышала, пожало плечами, мать. Об этом сплетничали все служанки твоей благородной бабушки. Так что нет ничего удивить, но что слухи дошли и до тебя, моя девочка? Ну как же он смог спастись? Погоди. Это же ты его спасла, ведь так? Да. Ты так его любила больше жизни. А теперь? Теперь не знаю. На мне очень неприятно, когда ты говоришь о моём возможном замужестве. Я больше не буду. Очень на это надеюсь. А теперь иди к господину фон Гершеву и попроси у него прощения. Шурков вздохнул и направился к тому месту, где сидел помиранец. Он с хмурым видом поглядывал на воду, видимо, прикидывая, когда лодка прибудет в очередной раз, но та ещё была очень далеко. Девочка тихо подошла к офицеру и присела рядом с ним на песок. "Вы на меня сердитесь?" немного виновато спросила она. "Нет, Ваше Светлость," односложно ответил он, не повернув головы. "Терпеть не могу, когда меня титулуют" — вздохнула Шурка. — Обычно ко мне так обращаются, когда собираются наказать. — Вероятно, это случается довольно часто, — слабо улыбнулся тот. — Язык мой враг мой, — не стал отпираться принцесса. — Вы что-то хотели? — Да, извините. Вы простите меня, господин фон Гершев. — Я уже простил вас, ваша светлость. — Ну вот опять. — Но как мне называть вас? — Друзья зовут меня Марией. — Но вы принцесса. Я маленькая девочка, потому не будет никакой беды, если вы станете называть меня по имени. Хорошо, Мария. Вот и прекрасно, как мне обращаться к вам. Так, господин фон Герше, слишком длинно. Болеслав мне не нравится. Давайте я буду звать вас Боликом. Лицо померанца снова дрогнуло, и он поспешно отвернулся. Что случилось? Переплашил исшурка? Я опять сказала что-то обидное? Нет, просто так меня называла только матушка и ваш отец. Герцк-Мекленбургский называл вас Больком? Ну да, а моего брата Лёликом. Это почему ты его забавляла? Странно. Ну, если вас это обижает? Нет, это чего же? Если вам нравится, то можете, туркни на людях. Хорошо. Ведь вы тоже не будьте звать меня по имени при всех. Разумеется. Ну вот и замечательно. Подняла шурк и довольно улыбнулась. Теперь мы друзья? Как вам будет угодно, Мария. Да, совсем забыла. Замялась девочка, прежде чем уйти, Лука улыбнулся. Моя матушка рассердится, если узнает, что я это сказал, но она не только очень красивая, но к тому же добрая и умная. А ещё у неё никогда не болит голова. Э, вполне разделяя ваше мнение о Фроэлин Марти, удивлённо вытерщил глаза Помиранец. Но боюсь, что не слишком понимаю, о чём вы. Это потому, что вы ещё не женаты, снисходительно заметила принцесса и с довольным видом отправилась назад. Берлин был в те времена далеко не самой блестящей столицей в Германии, а потому в нём нечасто собиралось такое представительное общество, как осенью 1618 года. Главным гостем был несомненно молодой шведский король Густав II Адольф, прибывший в Бранденбург инкогнито, и к своему удивлению, заставший там свою сестру, Мекленбургскую герцогиню Катарину, приехавшую накануне вместе с детьми. Он, разумеется, рад был встрече, тем более что они с самого детства были очень близки. Но все же визит ее оказался полной неожиданностью. Король прибыл по весьма личному, можно даже сказать, интимному поводу. Дело в том, что он, наконец, осознал необходимость жениться. Не то чтобы Густав Адольф не понимал этого раньше, но, будучи без памяти влюблен в свою давнюю фаворитку Эббу Браги, он не хотел слышать ни о ком другом. Увы, ни Риксдак, ни королева-мать не одобряли подобного мезальянса, и его величеству, несмотря на все усилия, не удалось сломить их сопротивление. Первой это поняла Эбба и неожиданно для всех ответила согласным на предложение руки и сердца со стороны Якоба де Лагарди. Правда, злые языки поговаривали, что любимец короля специально женился на его любовнице, чтобы прикрыть грех своего сюзерена. Но правда в этом было мало. Густав Адольф действительно любил Эббу и хорошо относился к Якобу, но их брак стал для него полной неожиданностью, чтобы не сказать ударом. Однако, поразмыслив хорошенько, шведский монарх решил что всё, что не делается, всё к лучшему, и принялся подыскивать себе невесту. Вот в чём в Священной империи германской нации не было недостатка, так это в юных принцессах, отцы которых страстно мечтали поскорее выдать их замуж. Но поскольку шведский король позиционировал себя как одного из лидеров протестантского мира, девушки католички отпадали. Впрочем, среди последователей Лютера потенциальных невест тоже хватало, так что оставалось лишь выбрать. В общем, выбор Густава Адольфа пал на Бранденбургский дом, где у Курфюста и Аганны Сидизмунда было две дочери подходящего возраста и уже подрастала третья. Причин тому было несколько. Во-первых, Бранденбургские и Гугенсолерны были знатным, богатым и влиятельным родом, а после фактически состоявшегося объединения с Пруссией их могущество должно было только возрасти. Во-вторых, кузен шведского короля Владислав Ваза, принадлежавший католической ветви их семьи, тоже присматривался к дочерям Курфюрста. Допустить союз между Речью Посполитой и Бранденбургом было совсем нежелательно, а вот щелкнуть по носу враждебно настроенного родственника, опередив его, напротив, весьма заманчиво. Наконец, в третьих, все три девушки слые красавицами. Конечно, в таких делах, как брак сильных мир и сего, третий пункт вовсе не является решающим. Но молодому королю все же не хотелось связать свою жизнь со старухой или уродиной. Благородные родители принцесс Иоганн Сигизмунд и его супруга Анна оказались в непростой ситуации. С одной стороны, шведский король – это вовсе не та польская по родинам анархию, которую называть королевством стыдно, ибо должность короля там выбрана, и он невероятно ограничен в своих возможностях польским шляхетством. Но с другой стороны, Швеция, она ведь за морем, а речь Посполитая – вот она, рядышком. И не то, чтобы Курфюрст слишком уж опасался соседей, хотя другое его владение, герцогство Пруссия, было вассально по отношению к Польше. Но все-таки ссориться лишний раз не хотелось, а польские ваза, узнав, что одну из дочерей отдали за их врага, могли и обидеться. Надо сказать, что юные принцессы, узнав, какая крупная рыба плавает рядом с их сетями, также крепко призадумались. Все-таки настоящий король, да еще такой красавчик, это вам не фунт изюму. Старшую из них звали Анна София, и шел ей уже двадцать первый год. Возраст, как вы сами, вероятно, понимаете, уже почти критический. Большинство ее ровесниц давно были замужем, да еще и успели нарожать своим суженным ребятишек. А вот ей, бедняжки, пока не везло. Еще ребенком она была помолвлена с фальцграфом Вольфгангом Вильгельмом Нейбургским. Но он, увы, мало того, что перешел в католицизм, но еще и ухитрился победить Иоганна Сигизмунда в войне, вследствие чего увел у него из-под носа Юлихское герцогство. Спустить подобное было, конечно же, никак невозможно, но политика политикой, а принцесса осталась без жениха. Вторая дочь курфюрста Марии Элеоноры была всего годом моложе своей старшей сестры. Она, пожалуй, даже превосходила её красотой, но имела в отличие от Анны Софии более лёгкий характер. Поговаривали, что именно её польский король прочил в невесты своему сыну, королевичу Владиславу. Но пока дело не зашло дальше разговоров. Младшей принцессе Екатерине было всего шестнадцать, она только вступила в пару своего расцвета. Совсем еще юная девушка, она пока не рассматривалась как невеста, но как знать, на ком восстановит свой выбор шведский король. Как уже говорилось, все три дочери Аганны Сигизмунда слыли красавицами, что, принимая во внимание наружность их матери, Анны Прусской, было весьма удивительно. Злые языки утверждали, что Марк Графини и в молодости не отличалась красотой. и были, в общем, недалеки от истины. Но она была намного умнее своего супруга, и у нее была железная воля, а потому именно ей принадлежало последнее слово. Поскольку Густав Адольф и его сестра прибыли инкогнито, им не устраивали торжественные встречи, а приняли по-семейному, можно даже сказать, интимно. Ужин, данный в их честь, впрочем, был весьма изыскан. Помимо всех прочих лиц, его почтили своим присутствием старший сын и наследник Бранденбургского дома, Георг Вильгельм, специально по такому случаю приехавший из Клеве, где был наместником, а также три потенциальные невесты, нет-нет, да и бросавшие нескромные взгляды на шведского короля. В какой-то момент молодой человек почувствовал себя зайцем, за которым охотятся сразу три лисы, и это сравнение его неожиданно рассмешило. Он с аппетитом поел, не забывая расточать комплименты хозяевам и в особенности их прекрасным дочкам. Сказал несколько приятных слов будущему курфюрсту, подшучивал над сестрой и вообще сделал всё, чтобы вечер прошёл в как можно более непринуждённой обстановке. Густав Адольф умел быть обворожительным, так что когда вечер подошёл к концу, Анна София и Мария Элеонора готовы были вцепиться друг другу в волосы, и даже их младшая сестра поглядывала на короля более чем благосклонно. Но всё когда-нибудь подходит к концу, и скоро девушки были вынуждены откланяться и уйти. За ними последовали придворные, и скоро хозяева остались наедине с гостями, чтобы обсудить важные вещи. В первую очередь, конечно же, матримониальные планы шведского королевского дома. «Как вы нашли Берлин?» — в который раз спросил Иоганн Сигизмунд, подразумевая, естественно, своих дочерей. Он обворожителен, — скупо улыбнулся Густав Адольф, — не говоря уж о его прекрасных обитательницах. Это очень приятно, ваше величество. Надо сказать, что весьма многие владетельны особы отмечали то обстоятельство. Взять хоть вашего кузена Владислава. Кого самого, что остался без московского трона, насмешливо поинтересовалась Катерина и бросила проницательный взгляд на курфюрста. Да, до нас дошли слухи о славной победе вашего супруга, охотники внул тот. Но видите ли, ваш кузен, хотя и разбит, всё же остаётся наследником престола Речи Посполитой. Руш не знал, что трон в Польше наследуется. Не без сарказма в голосе заметила маркграфиня Анна, которая активно не нравилась Польше, а также её королевской семье. Э, э, видите ли, начал мямлить Яган Сигизмунд, сбитый с толку вмешательством супруги, но Мекленбургская герцогиня мягко прервала его. Давайте говорить прямо, Ваше Высочество. Поражение Владислава не добавило ему популярности среди польской шляхты, и по сему перспективы его избрания в случае смерти отца довольно туманны. Кроме того, наш кузен католик, и будьте уверены, папа никогда не даст ему согласия на брак с лютеранкой. "Это весьма вероятно", вздохнул глава Бранденбурга. "Ну а уж если по очищанию ему даст со добиться папского согласия, то у вас нет недостатка в дочерях, не так ли? Одна из двух оставшихся вполне сможет составить партию польскому королевичу". "Не видишь к тому никаких препятствий?" обрадовался курфюрст. "Ну вот и прекрасно". «Если вы не против, мой брат завтра же объяснится с вашей дочерью, и можно будет назначить дату помолвки. Кстати, Густав, ты уже выбрал, которую из девушек собираешься осчастливить?» «Выбрал», — скупо улыбнулся король, «но если позволить, я назову ее имя позже». «Я полагаю, моя сестра будет счастлива принять ваше предложение», — немного не в попад вставил молчавший до сих пор Георг Вильгельм. «По крайней мере, одна из них». Желчно-то звалась Марк Графиня и без восторга посмотрел на своего первенца, которого считал недотёпой. Придя к согласию, стороны принялись обсуждать размеры приданого и другие увлекательные вещи, но было уже поздно, и высокие договаривающиеся стороны вынуждены были разойтись с тем, чтобы продолжить завтра. Густав Адольф взялся проводить сестру к выделенным ей покоям, а когда они достигли их, Безбинюков спросил. «Кото, скажи мне откровенно, что привело тебя в Берлин? Неужели тебе так не терпится увидеть меня женатым?» — Я рада, что ты наконец одумался, братец, но сознаюсь, что твой брак не самое главное, что вынудило меня искать встречи с тобой. — Ты говоришь загадками? — На, читай, — вынула на копию письма, перехваченного фон Гершевым, и подала брату. — Что это значит? — напряженно спросил тот, закончив чтение. — Это значит, что король-крестьян собирается сунуть свой нос, куда его не просили. Не может быть никакой ошибки. Подлинник послан вместе с арестованным глюком в Стокгольм. Я так и знал, что ты будешь мотаться по всему королевству и не успеешь с ним ознакомиться. А ведь у епископа есть влиятельные друзья, и негодяй может избежать наказания. Будь покойна. Если обвинения не найдут подтверждения, он не избегнет справедливой кары. Ты мне не веришь? Верю, но сама понимаешь, епископа так просто не отправишь на плаху. Да чёрт с ним с епископом, разъярилась герцогиня, обычно не употреблявшая крепких выражений. Ты что, не понимаешь, что проклятый Дотчанин, чтобы ему подавиться своим колтуном, собирается отнять у нас герцогство? Понимаю, но это вызывает известные сомнения. Как он может решиться на такое? Ты собираешься вмешаться или нет? Что ты хочешь, Като, чтобы я ввёл войска? Нет, оккупация может только подхлестнуть агрессора. Но послушай меня, если мы перехватили письмо, значит, крестьянин ещё о нём не знает. И что ты предлагаешь? Нужно поставить в известность о его планах все заинтересованные стороны. Если датчанин столкнется с консолидированным протестом Швеции, Бранденбурга, Померании и Брауншвейга, то вряд ли решится на агрессию. Ты уверена в поддержке Брауншвейга? Более чем. Поверь мне, Клара Мария не допустит, чтобы ее единственного сына лишили герцогской короны, а Август во всем слушается жены. Ты думаешь, этого будет достаточно? Если мы сможем выставить крестьяна предателем протестантского мира, столкнувшимся с попистами, то да. Что же, это выглядит разумно. Так ты думаешь, не стоит отправлять к вам на помощь хотя бы небольшой отряд? Кто первый вторгнется, тот и будет агрессором в глазах Германии. К тому же, полагаю, датчане далеко не такие уж хорошие вояки, как кажется их королю. Быстро захватить Герсак с твари не смогут, а вот тогда ты сможешь прийти к нам на помощь. Да, уж, был бы здесь Иоганн Альбрехт, крестьянин не посмел бы сунуться к вам. Мой муж находится там, куда вы его послали, ваше величество. Вы ведь не забыли, что я была против его похода в Москвию. Во-первых, сестрёнка, насколько я помню, ты вовсе не была против. Во-вторых, его посылали вовсе не за тем, чтобы он стал там царём. И в-третьих, като. Я никак не могу понять, почему ты до сих пор не уехала к нему. Герцогиня на секунду задохнулась от негодования, ведь именно из-за брата она до сих пор оставалась в Мекленбурге. Однако короли имеют право забывать о своих прежних словах и обязательствах, и это ей было хорошо известно. Поэтому Катерина сначала успокоилась, а потом ответила безразличным тоном. "А куда мне ехать? Я с самого начала писала Иоганну, что мне с детьми не пристало ютиться где попало. Пусть он построит для нас дворец, приличествующий нашему положению, чтобы мы могли достойно жить в нём". Вот как Не думаю, что московские цари до сих пор жили в сараях. Ну а что же он тебе ответил? Мой царственный супруг очень похож на ваше величество, по меньшей мере, в одном. Он обладает счастливым даром не слышать того, что слышать не хочет. Впрочем, не даром вы были так дружны, подобный тянется к подобному. А что ты думаешь о его решении признать принцессу дочку этой, как её, Марты Рашки, кажется? Ничего не думаю. Он просто уступил просьбе своей матери, только и всего. Моя свекровь почему-то очень привязана к этой девчонке. Но я не в претензии. И вина к ней такой уж большой городишко, чтобы наши интересы сильно пострадали. А его угроза развестись? Он не посмеет. У меня другие сведения, Кото. Что ты имеешь в виду? Напряглась герцогиня, испытывающая, уставилась на брата. Наконец взгляд ее дрогнул, и она почти жалобно спросила. И кто она? Ты помнишь Никиту Вильяминова? Кажется, это один из русских офицеров моего мужа. «Верно. Он сделал хорошую карьеру и стал теперь окольничем. Я не знаю, что означает этот варварский титул, но он заседает в их рейхсдаге и имеет большой вес. Так вот, у него есть младшая сестра, Хелена. По слухам, большая красавица». «Она его любовница?» «Все гораздо хуже, Катарина», — вздохнул Густав Адольф. «Он ее любит». «Что ты хочешь этим сказать?» «Для тебя ведь не секрет, что у него было много женщин до тебя?» «И во время тоже». «Именно». Но ни одна из них не задержалась его сердца надолго. Он вспыхивает, добивается своего, а затем быстро охладевает. Такова уж его натура. Но вот с Вильяминовой у него все по-другому. Тебе, наверное, неприятно это слушать? Говори, раз начал. Да я, собственно, все же рассказал. Боюсь, он готов совершить ту же ошибку, что я собирался сделать с Эббой. Проклятие вырвалось у Катарина, и на глазах ее показались слезы. Что с тобой? Забеспокоился брат. Я не могу сейчас все бросить и отправиться в Москву. Интересы моих детей требуешь, чтобы я оставалась в Германии. Будь проклят, этот мерзкий датчанин и глюк, и император! Прости, сестра, в этом есть и моя вина. Оставь, я сама была дурой, что послушала твои посулы. Да-да, не смотри на меня так, я знаю, чего ты добивался. Но, Господи, все благи, что же мне делать? Тебе нужно ехать. Даю слово, что крестьян не откусит от вашего герцогства даже самого маленького кусочка — и мой племянник, помимо царского венца, будет носить еще и герцогскую корону. — Ты думаешь, еще не поздно? — Конечно. Я, получив это послание от Иоганна, сразу же ответил, что ты выйдешь к нему при первой же возможности. — Хм, — напряглась Катарина, и даже перешла на вы. — Интересно, а когда же вы, дорогой брат, собирались сказать об этом мне? — Не смотри на меня так. Вот заключим помолвку, ты сможешь отправляться. Можем даже на моем корабле. — Ты с ума сошел. Мне же надо собраться, в конце концов, в Москве ведь вообще ничего нет. Если не вспоминать трагических событий, с которых началось это путешествие, то его можно было бы назвать приятным. Они ехали по землям Бранденбургской марки, останавливаясь на постоялых дворах, затем двигались дальше. Погода стояла самая приятная. Днём уже не было жарко, но ночи ещё не стали холодными. Болеслав вел их маленький отряд умело и быстро. Так что спустя четыре дня их мог бы догнать разве что имперский гонец, регулярно меняющий лошадей. Наверное, поэтому и беглецы немного расслабились. Во всяком случае, Марта. Они с фон Гершуевым все время ехали рядом, иногда беседуя, иногда просто молча. Им было хорошо в компании друг друга, и можно было сказать, что они подружились. Во время одной из остановок удалось приобрести для бывшей камеристки шпагу и ушить одежду. Так что теперь она выглядела как обычный молодой дворянин, путешествующий по своей надобности. Тем временем неугомонная Шурка по мере возможности старалась внести оживление в их монотонный будни, то есть, говоря иначе, донимала своих спутников разговорами. Но фон Гершов был от природы молчалив, так что она переключилась на Иржика, тем более что ехала теперь вместе с ним. Другой одежды им найти в дороге не удалось. А крестьянский мальчик, сидящий вместе с пусть небогатым, но дворянином, вызывал у встречных ненужные вопросы. Ушла и девчонка, быстро выудила из слуги, что он коренной прожак, поступил на службу к господину Болеславу в своём родном городе, причём совсем недавно, когда тут был там по какой-то своей надобности. Ничего конкретного о делах фон Гершева тот не знал, но говорил, что его хозяин объехал весь город, встречаясь с самыми разными людьми и передавая им письма. Собственно, во время этого они и познакомились. Померанец не знал Праги и нанял разбитного горожанина, чтобы тот служил ему проводником. А когда на господина Болеслава вздумали напасть какие-то местные грабители, молодой человек помог ему отбиться. После этого чешский паренек был принят на службу, и с тех пор они не расставались. Все это было жутко интересно, а поскольку других развлечений все равно не было, она продолжала расспросы, выуживая услуги и все новые подробности. Мария, не выдержал однажды Марта. Оставь, пожалуйста, бедного иржика в покое, ты его совсем утомила. "Ну что вы, Ваша милость?" улыбнулся парень. "Мне вовсе не в тягость отвечать на вопросы Её Светлости". "А ну и вправду сказать, дорого, очень уж однообразно и скучно для такой маленькой девочки. Ну и вы уж не защитите, что я так назвал нашу принцессу". "Ничего, Иржик!" воскликнула Шурка. "Я тебе разрешаю. Только раз уж я одет как мальчик, может, не стоит называть меня Мария Агнес или принцессой?" И как же прикажете вас называть? усмехнулся поравнявшийся с ними фонгершов. Ну не знаю, зовите меня Александром, что ли. От чего именно Александром? удивилась мать. А почему тебя называют Мартином? вопросом на вопрос ответила девочка. Но это имя похоже, да и мне проще на него откликаться. А псевдонимы, если скрываешься, надо подбирать так, чтобы они совсем не напоминали прежние имя. Это ещё почему? Вот смотрите, наши враги ищут молодую женщину по имени Марта с девочкой Марии. И если они узнают, что проезжал молодой человек, которого зовут Мартин, это может навести их на подозрение. А Александр на Марию Агнесу совсем не похож, так что никто не догадается. «Можно подумать, в вашей светлости приходилось скрываться большую часть своей жизни», усмехнулся фон Гершев. «Что ее той жизни осталось?» печально вздохнула Шурка, вызов смех у своих спутников. Берлин был уже совсем близко, когда разбойники их все-таки отыскали. Теперь трудно сказать, как им это удалось, но то ли Бапре оказался хорошим следопытом, то ли им просто повезло, но преследователю хитрее понять, что трое мужчин, путешествующих с мальчиком, это и есть цель их поисков. Правда, двигаться большим отрядом было опасно, поэтому главарь бандитов отослал большую часть своих людей, продолжив погоню вместе с французом и всего лишь четырьмя подручными на лучших конях. Похоже, у фон Гершева за годы странствий развились инстинкты. Поэтому он первый почуял опасность, когда их маленький отряд стали нагонять шестеро конных путешественников. «Хотел бы я знать, кто это?» – встревожно спросил он, всматриваясь в незнакомых всадников. «Господи боже, это Бапре!» – воскликнул побледневшая Марта, узнав Гугенота. «Сударыня, берите дочь и бегите, а мы постараемся их задержать!» – воскликнул Болеслав и решительно повернул коня навстречу преследователям. Иржик, будучи парнем неробкого десятка, Недолго думая, пересадил девочку к матери и последовал за своим хозяином. Бандиты, поняв, что их опознали, перестали изображать из себя мирных путешественников и схватившись за оружие, вихрем налетели на померанца в услугу. Их было шестеро против двоих, но первым счёт открыл всё-таки Болик. Он недаром столько времени прослужил в рейтарах и знал толк в конных сшивках. Увыхватив из Ольстрова пистолеты, он один за другим разрядил их в противников. сразу же убив одного и ссадив с лошади другого. Те пытались стрелять в ответ, но то ли у них было меньше опыта, то ли им просто не повезло, но все, что им удалось, это сбить шляпу с головы фон Гершева. Затем дело дошло до шпаг, и еще один разбойник вылетел из седла с распоротым боком. Иржик был куда менее искушен в подобного рода делах и не сумел достать до своего противника тесаком, но, будучи довольно ловким молодым человеком, ухитрился уклониться от вражеского удара и, развернув коня, снова бросился в бой. «Кажется, мы уже встречались», — прохрепел главарь разбойников, выбравшись из-под павшей лошади и бросился на Болика с обнаженной шпагой. «Как я погляжу, граф, пиратство перестало приносить вам прибыли, вы переключились с морского разбой на сухопутный?» Криво усмехнулся померанец и вонзил шпоры в бока своего коня. «К сожалению, увлекшись атакой, Фон Гершов опустил из внимания других бандитов, один из которых выстрелил в него из пистолета. Правда, стрелком тот был неважным, и выпущенная им пуля угодила в лошадь. Несчастное животное взвелось на дыбы от боли, и, едва не скинув своего седока, принялось валиться на бок. Однако Болеслав успел высвободить из стремя ноги, и Кубрем, слетев на землю, через секунду уже стоял, крепко сжимая клинок. Есть только один человек, убить которого мне было бы приятнее, чем вас, оскалился противник. Я с удовольствием доделаю то, что так и не удалось моему Герцогову, отозвался помиранец, вступая в позицию. Умнее всех из нападавших поступил Бапре. Здраворусс судил, что пятерых его сообщников должно хватить на двух их противников, он, не обращая внимания на развернувшуюся схватку, погнал своего коня вслед за Мартой. Как-то они спешили на уйти от французу, но у неё не получилось. и через несколько минут негодяй стал медленно, но верно догонять беглянок. Поняв, что уйти не удастся, мать остановила свою лошадь и, садив дочь на землю, крикнула ей «Беги!», после чего развернулась навстречу Гугеноту. «Добрый день, мадемуазель!» — поприветствовал тот свою бывшую ученицу, мерзко при этом улыбаясь. Бывшая камеристка не удостоила его ответом, а спешившись взялась за шпагу и приготовила защищаться. Француз в ответ лишь высоко поднял брови, но искушение скрестить оружие с бывшей ученицы оказалось слишком велико, и он тоже соскочил с коня. Блестящее лезвие в волонской шпаге легко покинуло ножны и описало полукруг, приветствуя соперника. Шурка, не решившись оставить мать, со страхом наблюдала за ними из кустов, не зная, что делать дальше, то ли действительно бежать, то ли звать на помощь. Все решил случай. Навстречу им по дороге ехала пристранная процессия из нескольких всадников, окруженных пешими слугами. Длина полы одежды верховых явно были когда-то роскошными, но теперь выцвели и потрепались, а слуги выглядели вовсе как оборванцы. Их можно было бы принять за поляков, если бы не халёны окладистые борды, да не презентабельный вид. Всё-таки шляхтичи из речи посполитой, если выезжали за границу, то старались разодеться в пух и прах. К тому же один из незнакомцев явно был православным священником, в рясе с белым клубочком на голове. «Глянь-ка, владыка!» — с поклоном показал ему один из спутников на развернувшуюся перед ними схватку. «Опять басурмане озоруют, нет на них креста окаянных!» Девочка неожиданно поняла, что понимает их речь, и еще не сообразив толком, что делать, закричала тоненьким голосом. «Помогите!» «Что?» — встрепенулся представительный господин в опашне и меховой, несмотря на летнее время, шапки. «Не как по-нашему кричат?» «Да помогите же!» — выбежала с криком им навстречу Шурка. «На нас разбойники напали!» «Кажись, православных забежают!» — хмуро буркнул худой мужик в подряснике. И поухватистей, перехватив посох, вопросительно посмотрел на священника. «Благослови, владыка!» «О, нять, Татей!» — коротко велел тот. «А кто из них Тать-то?» — запоздало поинтересовался один из слуг. Но остальные, не дожидаясь ответа, уже кинулись вперед. Вооружены они были откровенно плохо — Лишь у одного был бердыш, да ещё у двоих сабли, а черницы вовсе имели лишь посохи. Но пошли в бой дружные и, похоже, были рады возможности подраться. "А обоих вежите, там разберёмся", крикнул им вслед предводитель и хмыльнулса в густую бороду. Хотя вмешательство в схватку непонятно откуда взявшихся баранцев с решительными рожами оказалось для Бобры полны неожиданностью, ушли француз не растерялся. и, вскочив на коня, бросился на утек, не дожидаясь, пока его начнут охаживать со всех сторон дрекольем. Марти же, не сразу сообразивший, что у них появились союзники, едва не досталось, и лишь истошные крики Шурки своих бьете уберегли ее от увечий. «Кто такие?» — внушительно спросил господин в опашне, когда к ним подвели обезоруженную камеристку. «А вы русские?» — прищурила Шурка. «Мы-то русские, а вот вы кто таковы?» Верные слуги герцога Меcklenburgского, неожиданно для себя отчеканила девочка и только что ни стала по стойке смирно. "Вишь ты, верные слуги", проборчал священник. "Она пали на вас кто?" "Разбойники. Ой, их там много ещё, они были слава, сыржиком убьют". "Точно ли разбойники? Да вот тебе крест". Не задумываясь, перекрестилась Саша во время прежней своей жизни, носы не козавшей в церкви. "Фролы, удоч, ну-ка поглядите, на кого ещё там тати напали", велел поп своим спутникам. А и отоскотро ком потолку. Слушусь владыка. Ничинясь это звался господин в опашне, и вместе с прочими конными и пешими слугами поспешил на выручку попавшим в беду. Оставшись с двумя черницами священник тем временем слез с коня и внимательно посмотрел на шурку. Скажи и мне, чадо, вкратчиво спросил он, откуда тебе речь наша ведома? Так я из Мекленбурга, наивно похлопала глазами та. — Ишь ты, а я вот из Москвы, а речи немецкой не разумею. — Повезло тебе, батюшка, меня же вот всяким наукам с детства обучают, и письмо, и счёт, и языкам всяким, вот и знаю. — Какой он тебе, батюшка, дурень! — сердито оборвал её монах с дубиной. — Чай с митрополитом, говоришь, а не с простым кутенником. Ещё и крестишься щепочу по-еретически. — Тихо, брат Пахомий! — унял его рвение священник. — Напугаешь мальца. Сам рассуди, откуда ему в неметьчине чин знать. языку нашему разуми не то за благо. Простите, господа, если по малолестью что-нибудь так сказала, повинилась шурка и тот же прикусил язык. К счастью, на её оговорку никто не обратил внимания. Возможно, из-за того, что у неё давно не было практики в родном языке, речь девочки звучала немного ломно, как будто русский не был для неё привычным. К тому же, ни сданно ни гаду, но появившиеся из земляки тоже говорили иначе, чем она, хотя и понятно. — Ничто, чадо, я не гневаюсь, — поспешил успокоить, и митрополит и тут же спросил. — А ты православный? — Ой, наши возвращаются! — радостно закричала девочка, игнорируя вопрос о конфессиональной принадлежности. Фон Гершев был ранен в руку, и Марта тут же кинулась к нему, забыв от волнений, что ее пол может оказаться раскрытым. Иржик вроде бы сильно не пострадал, разве что бровь его была рассечена, а скула украшал небольшой кровоподтек. Да и тот был поставлен расходившимися спасителями. Пришедшие им на выручку русские, похоже, потерь не понесли, но прибарахлились за счет погибших разбойников. Во всяком случае, в руках у них появились трофейные тесаки и шпаги, а за поясами пистолеты. Также вели под усцы захваченных лошадей. «Утекли два татья, владыка», — пояснил тот, кого называли Фролом. «Остальных побили, дабы впредь не разбойничали». «Ну и славно. А это кто такие?» Позвольте представиться, вышел вперёд померанец, мягко отстранив свою спутницу. Меня зовут Болеслав фон Гершов. Я офицер Её царского величества и Агана Теодоров. На очистый Болик запнулся, но русский его поняли. Благошурка им тут же перевела его слова. Я митрополит Ростовский Филарет, представился в ответ глава русского отряда и указал на своих спутников. А этот думный дьяк Фрол Луговской со товарищи «Едем мы поклониться матушке царице Екатерине и царевичу с царевной. Да что-то заплутали дорогой. Все тут в Немеччине не по-нашему, да непривычно. К тому же языка русского мало кто разумеет. В Польше еще как-то объяснялись, а тут и вовсе. Отрок ваш сказал, что вы сводчине государя нашего, из Мекленбурга. Так подскажите дорогу, сделайте милость, а вас зато Господь вознаградит». «Вам нет нужды ехать так далеко», — отвечал им Болик, выслушав Шурку. Её царское величество ныне гостит в Берлине у здешнего владельтеля. Мы тоже едем туда и можем быть вашими проводниками. "Эво, как?" изумлённо покачал головой митрополит. "Выходит, мы малым делом не разминулись. Не иначе вас нам навстречу Господь послал. Что же, тогда давайте не будем терять время, государь не будет гостить там вечно. И это верно. Трогаемся, православные", прогудел Филарет и неожиданно спросил у маленького переводчика: "А как тебя зовут, чаду?" — Александром, владыка. — Благословляю тебя, раб Божий, Александр. Едва Шурка снова уселась рядом с матерью, та тихонько спросила ее. — Откуда ты знаешь речь московитов? Тебя ведь, кажется, не учили этому. — Она похожа на польскую, да и на чешскую тоже. Беспечно пожала плечами девочку и улыбнулась. — Все ведь хорошо закончилось. Мартин не правда ли? «Еще ничего не закончилось, Александр. Кстати, я хоть и не понимаю языка Иржика, но все же думаю, что не все его слова следует повторять перед священником. Особенно те, что он говорит, когда запнется или уронит что-нибудь себе на ногу». Их русских спутников тем временем тоже одолевали сомнения. Думный дьяк, улучшив минуту, подъехал к митрополиту и тревожно спросил. «Все ли ладно будет, владыка?» «Господь не без милости», — прогудел тот в ответ. Оно так, только я до сих пор понять не могу, как ты меня уговорил сюда ехать. Ведь заключили с ляхами мир. Коли мы просто из плена, как побитые собаки, вернемся, это одно. А если с государыней, так совсем другое. По всей Руси слава пойдет, будто мы царицу уговорили приехать. А если не поедет царица? Может, ей милее не мечен-то? Приедет, улыбнулся в бороду Филарет. Ляхи сказывали, что ей Иван Мекленбургский посулил, что разведется, если она и дальше кабениться будет. — Я располагаю, что после такого она, если и сама не побежит, так ей и братец, свейский король, за волосы к мужу оттащит. Главное, поспеть, чтобы она без нас не уехала. — Да, это бог. А про этих, что от Тати отбили, что думаешь, ладыка? — А чего? Немцы, как немцы. — Да отрак этот чудной какой-то. — Хороший малец, — не согласился митрополит. — Осьмь лет ему не более, а уж такой разумный. Тут и тубосурман, народ тёмный, страсть, и о сотрчество латыни учён, а меня ни один не разумеет. Так еретики, что с них взять? У уберкмергера её королевского высочества герцогини Мекленбургской, барона фон Гершева, было множество обязанностей. Но самым важным из них было несомненно воспитание принца наследника. Нельзя сказать, чтобы эта ноша была уж слишком уж обременительной. Ибо Карл Густав был мальчиком послушным и благовоспитанным, но наследнику двух престолов полагается знать многое, а это требует не малого усердия и от ученика, и от учителей. Впрочем, пока они гостили в Берлине, юному принцу было сделано послабление, поскольку большинство его преподавателей остались в Шверении. Единственным исключением были науки воинские, кое преподавал сам барон. В данный момент шло как раз такое занятие. Карл Густав и неизменный участник всех его занятий и забав Петер стояли напротив своего наставника с учебными шпагами в руках и отрабатывали уколы. «Усерднее, господа», — подбадривал их померанец, — «всякий дворянин должен уметь защитить свою честь с оружием в руках». «Конечно, господин барон, — охотно согласился с ним принц, которому не терпелось перейти к учебному поединку. Мы с Петером совершенно с вами согласны». Надо сказать, что у его приятель на этот счёт был в своём мнении. Не то чтобы он не любил фехтование, как раз напротив, но ещё на каноне молодой человек приметил, что по обсарне курфюрста бегают забавные щенки, и был настроен свести с ними более близкое знакомство. Однако мнение сына Конюхова в данный момент мало кого интересовало, и урок продолжился. Наконец дошло время и до поединка. Мальчики надели плетеные маски и, встав в позицию, принялись демонстрировать учителю высокое искусство уколов, батманов и финтов. Но не успели они войти в раж, как их прервали. Какой-то солдат из герцогского конвоя прибежал с озабоченным лицом и принялся что-то рассказывать господину фунгершеву. Выслушав его, барон кивнул и, отпустив подчиненного, обернулся к своим подопечным. «На сегодня все, господа», — объявил он мальчиком, — «вы можете отправляться к себе». «Да, господин барон», — хором отозвались они и побежали переодеваться. Наставник с улыбкой проводил их взглядом и быстрым шагом направился к дворцовым воротам. Там его ожидали два молодых дворянина, в одном из которых он узнал брата, а вот второй хоть и показался ему смутно знакомым, но померанец никак не мог припомнить, где он видел его прежде. «Здравствуй, Болеслав», — обрадованно воскликнул старший фон Гершев. «Очень удачно, что ты приехал сюда». «Обстоятельства серьезно изменились, и мы могли разминуться, ожидая ты меня в Шверине или Ростоке». «Это было бы печально», — криво усмехнулся Болик, «поскольку у меня важное известие». «А ну вот как? Ну что же, пойдем побеседуем. Кстати, а кто твой спутник? Ты не представишь его?» «Вы не узнали меня, господин фон Гершов?» Мягко улыбнулся спутник его брата. «Простите, не припоминаю. Впрочем, если вы, молодой человек, хотите поступить на службу...» «Я Марта». Марта Рашки, мы виделись с вами 9 лет назад в Мекленбурге. Чёрт меня подери, воскликнул в изумлении Карл. Прошу прощения с ударня, но вас мудрено узнать в этом наряде. Но как вы здесь оказались? Это долгая история, господин барон. Но если коротко, то на нас с дочерью напали, и попытались похитить, и неизвестно, были бы мы живы сейчас, если бы не самоотверженная помощь вашего брата. «Как напали? Ведь государь признал вашу дочь, и теперь она принцесса Микленбургского дома. Кто мог решиться на такое злодеяние?» «Боюсь, это признание и послужило причиной покушения», — горько вздохнула молодая женщина. «Хм, у его величества много врагов, однако решиться напасть на ребенка, даже не зная, кто на такое может быть способен». «Ты хорошо знаешь этого человека, брат», — мрачно заметил Болик и машинально погладил пострадавшую в последней схватке руку. «Ты ранен?» Пустики просто царапина. Кто? Карл Юхан Юленштерна. Вот так поворот. Ты уверен? Он тоже узнал меня и был так рад увидеть, что попытался проткнуть носквозь, но достал лишь до предплечья. Где принцесса? Здесь, рядом на постоялом дворе. Вам нужно как можно скорее доставить её во дворец, решительно заявил барон. Здесь она будет под надёжной охраной. Прости, брат, но что ещё за но И уверен, что в организации этого покушения обошлось без нашей герцогини? Как ты можешь обвинять её в подобном, возмутился Карль. Мы никого ни в чём не обвиняем, мягко прервала его негодование Марта. Но согласитесь, это по меньшей мере странно. Маленькую Марию-Агнессу только что объявили принцессой, и она впервые отправилась пожалованной отцом в город, как на нас напали шведские разбойники. Я тоже не верю, что госпожа герцогиня способна на подобное злодейство. Но в её окружении много разных людей, в том числе шведов, многие из которых, мягко говоря, недолюбливают и Аганна Альбрехта. Пожалуй, в ваших словах есть разумное зерно, вынужден был согласиться старший фон Гершев. Но не безрассудно ли в таком случае оставлять её светлости одну на постоялом дворе? О, она не одна, засмеялся Болик. Её охраняет почти два десятка свирепых московитов, и клянусь честью, я не хотел бы оказаться на пути у этих ребят. Часочу с ней легче. А они-то тут откуда взялись? Если я правильно понял, они были в плену у поляков, а после заключения перемирия их отпустили. Или они сбежали. Ну, в общем, теперь они едут к госпоже Герцогине, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Кто у них старший? Митрополит Ростовский Филарет и еще один думный фрол Дьяк Луговской. Или как-то так. Наоборот, скуп улыбнулся Кароль. Фрол — это имя, а Дьяк означает чиновник. Никогда не разбирался в московских порядках, пожал плечами Болеслав. А что это значительный титул? Достаточно большие. Митрополит это как кардиналу папских, а думного дьяка, пожалуй, можно сравнить с секретарём Имперского Рейхстага. Я, кстати, много слышала о Романове. Он принадлежит к одному из самых знатных и богатых родов в России. Его родной брат думный боярин, иначе говоря, сенатор, а сын был одним из претендентов на престол. Сын у монаха? Он не всегда был монахом. Его и его жену постригли насильно, а Михаил не пострадал только по малолетству. Ты с ним знаком? Да, очень приятный, и воспитанный молодой человек, хотя нельзя сказать, что очень уж шумный. Кстати, государь весьма благоволит ему. Это всё очень занимательно, вмешался в их разговор Марта. Но что делать нам? Барон на минуту задумался, затем, очевидно, придя к какому-тому-то заключению, решительно заявил: Вам нужно отправляться в Померанию. Никто не станет искать там маленькую принцессу. «Заодно Болеслав сможет навестить наших родителей. Надеюсь, что у них все в порядке». «Туда еще нужно добраться», — покачал головой младший фон Гершев. «Я дам вам денег и несколько человек для охраны. Это хорошо, что с вами оказались эти русские. Сейчас я доложу ее высочеству об их прибытии и отправлюсь на встречу с ними. Никто ничего не заподозрит. Пока мы будем договариваться об аудиенции и утрясать все формальности, вы сможете выскользнуть незамеченными. Надеюсь, они не знают, кто она такая?» Не беспокойся, московиты не знают даже, что она девочка. Вот как? Да, мы переодели не только Марту. Знаешь, из Марии получился отличный мальчишка. Забавно, засмеялся Карль, затем наклонился к брату и прошептал ему: "Спаси их, Болеслав, и тогда сможешь попросить у Игана всё, что захочешь: титул, земли, деньги". Не стоит, брат, помотал головой Помиронец. Я всего лишь возвращаю долг. Через полчаса они все вместе подъезжали к гостинице, где остановились беглецы. то, что там теперь проживают русские, было видно невооружённым глазом. На входе стоял охранник в потрёпанном кафтане с бердышем в руках, а во дворе то и дело сновали слуги и монахи, занятые повседневными делами. Доложите его высокопреосвященству, обратился к караульному барон, что у него и спрашивают аудиенции стольник фон Гершов. Сочетание чина Стольник и приставки Фон, похоже, до того озадачило московита, и он не стал никого звать, а сам бросился докладуть о приходе ещё одного непонятного немца. Ты и стал говорить на их языке? удивился младший брат. А что означает Стольник? Я прожил там немало лет, пожал тот плечами. На Стольник это можно сказать комергер. Проходи, боярин, пригласил вышедший к ним навстречу инок с крепким посохом в руках. Владыка ждёт тебя. Филарет не стал чиниться и вышел к ним сам, тем более, что отведенная ему комната мало походила на покои митрополита. Фон Гершев, увидев Романова, снял с головы шляпу и изящно поклонился и иерарху русской церкви. «Рад приветствовать вас на свободе, ваше высокопреосвященство. Для меня честь встретить вас на земле Германии и передать вам искреннее почтение моей госпожи, герцогине Микленбургской Катарины». «И тебе, здравствуй, господин хороший», кивнул в ответ митрополит. «Спасибо на добром слове». «А скажи мне, мил человек, по что ты государню и герцогиню кличешь?» «Сомневаемся мы», — добавил вышедший вместе с Филаретом Дьяк. «Нет ли в том порухе чести государевой?» Как Иван Федорович велел, а без оружия еще улыбнулся Карль. Сказывал, пока в Москву не приедет, она не царица, а только герцогиня. Луговской, понимающий, покивал, дескать, раз царь повелел, что уж о том толковать. Романов, очевидно, тоже счел довод основательным и продолжил. «Много слышал о тебе лесного, господин фон Гершов. Сказывали, ты прежде в ближних воеводах у государя ходил?» «Верно, ваше высокопреосвященство, но в последней кампании я, к сожалению, не участвовал». «Что так?» «Государь сюда послал, велел стать воспитателем у наследника». «Ишь ты!» — покачал головой Филарет. «Дядьку царевича честь немалая». «Я давно служу его царскому величеству», — пожал плечами померанец. «В России я командовал его охраной». Кстати, в прошлом нашем походе Ринды у него был ваш сын. Лицо митрополита в мгновение обмякло от нежности и тоски, но он быстро справился с волнением и снова, страдая ещё в разлуке отца, превратился в ерарха Восточной церкви. Слышал о том, скупо отозвался Филарет и перешёл к делу. Скажи мне, господин фон Гершев, можно ли увидеть государню? Отчего ж нельзя? Я за теми послан. Ее королевское высочество весьма польщено вашим визитом и будет рада оказать вам гостеприимство. Если у вашего высокопреосвященства нет иных планов, то она будет счастлива завтра принять вас». «Кланяйся, государыни», — обрадовался митрополит, «да скажи, что буду непременно». «Не примену», — поклонился кароль и проницательно посмотрел на мнущегося дьяка. «Вас что-то смущает?» «Да и как тебе сказать, боярин», — смутился Логовской. «Аскудели мы в плену будущие, как есть проелись». Одежа и та, только чтобы наготу прикрыть. Стыдно в таком виде царице да хоть бы и герцогине показываться. Церемонии быть скромной, поспешила успокоить Ио помиранец. Да и до завтра всё равно ничего нельзя сделать, а потом мы попробуем что-нибудь придумать. Уж придумай, боярин, с надеждой в голосе попросил дьяк. Век за тебя Бога молить станем. Конечно, вы можете рассчитывать на меня, пообещал ему фон Гершов старший и поспешила откланяться, пока не поступило новых просьб. Довольный приемом, митрополит благословил его на прощание и вернулся к себе, после чего он, наконец, смог поговорить со своим младшим братом. И они отошли в сторону, чтобы без помех побеседовать, не опасаясь любопытных ушей. «Я так и не спросил, как прошла твоя поездка», — начал Карль, оглядевшись. «Вполне благополучно», — пожал плечами Болеслав. «Моя подорожная, подписанная графом Хотеком, служила мне и пропуском, и охранной грамотой, по крайней мере, в первое время». Ты встречался с представителями чешских сословий? Да, как только они узнавали, что я посланец герцога-странника, передо мной открывались все двери. И что же они ответили? Ничего определенного, брат. Обещали принять его внимание, благодарили за поддержку, но тем и ограничивались. Они не верят, точнее, не хотят верить в возможность поражения. Это было ожидаемо. Сейчас не верят, но, надеюсь, когда земля начнет гореть у них под ногами, они вспомнят о сделанном им предложении. «Много званых да мало избранных», — покачал головой младший брат. «Ты провел несколько дней в компании русского митрополита и уже говоришь цитатами из Писания?» «Когда начинает припекать пятки, по неволе вспоминаешь молитвы». «Были проблемы?» «Через некоторое время за мной стали следить, а потом попытались убить. Очевидно, среди вождей протестантов были шпионы-папистов, которые сообщили Хотеку о моих визитах. Мне пришлось как можно скорее уносить оттуда ноги. Но нет худа без добра». На обратном пути я встретил госпожу Марту и принцессу. И очень вовремя встретил. Да, но они тоже дамы не робкого десятка, при этом довольно ловкие. Представляешь, Мария Агнес утащила кинжал у спящего часового и помогла освободиться своей матери. Хоть чертовка. Кстати, когда ты представляешь меня Ю Светлости? Она сейчас в комнате вместе с матерью. Такая шустрая девчонка, на минуту нельзя оставить одну, того и гляди, на бедакурит. Когда пойдём, пока начего не натворила? засмеялся Карл